Глава 2. Думы о грядущем. Поезд Верховного главнокомандующего представлял собой последние достижения науки и техники начала 20 века. Для непрерывного сообщения с любой точкой страны и мира в распоряжении генерала Корнилова имелось две мощных радиостанции – одна действующая, другая запасная. И специально оборудованный вагон с мощными, быстро передающими телеграфными аппаратами, которые непрерывно стрекотали своими внутренностями, принося главковерху сообщения со всей территории необъятной страны. Рядом с ним располагался штабной вагон, в котором проводились большие совещания главковерха с командующими фронтов, армий и корпусов. Основным же рабочим местом и местом для личных встреч Корнилова был вагон-кабинет, который главковерх делил вместе с начальником своего штаба генералом Духониным. Оба довольствовались скромными спальными купе, полностью отдавая предпочтение рабочим кабинетам, в которых и проводили почти все свое время. Николай Николаевич Духонин был лично приглашен Корниловым на место генерала Алексеева, которого главковерх упросил принять всю гражданскую власть на европейской части страны, дабы тот мог полностью контролировать все военные поставки на фронт. Местом своего пребывания Алексеев избрал Москву, справедливо полагая, что первопрестольная столица является главным центром всех сплетений железных и прочих дорог, из нее проще контролировать движение всех военных грузов. Кроме этого, главковерх и Алексеев рассматривали Москву как город, в который, в случае явной угрозы Петрограду со стороны германских войск или флота, можно было перевести столицу государства. Вместе с генералом в Первопрестольной находился и Борис Савенков, на которого Корнило возложил обязанности министра внутренних дел – передав в руки бывшего бомбиста всю борьбу с подрывным элементом. Также состав включал в себя вагон со штабными офицерами, вагон-ресторан, где столовались все пассажиры литерного. На этом особо настоял Корнилов, не желавший отделять себя от своих солдат и офицеров, вагон обслуживающего персонала и два вагона конвоя. Все это венчало шестидюймовая гаубица, расположенная перед локомотивом, и платформа с зенитными пулеметами в конце состава. С таким вооружением литерный поезд «Главковерха» мог свободно справиться как с сухопутной угрозой, так и с воздушной в лице германских аэропланов и дирижаблей. Душой команды поезда был, несомненно, начальник штаба ставки Николай Николаевич Духонин от природы он обладал кипучей энергией и вместе с тем холодным рассудком что выгодно отличало его от всех остальных фронтовиков генералов которых знал корнилов он всегда энергично брался за решение поставленное перед ним задачи и как правило успешно решал их благодаря умелому сочетанию своих внутренних качеств выше среднего роста он имел волевое лицо украшенное густыми черными усами и аккуратно подстриженной бородкой Начиная свой день в кабинете, он, как правило, там же и заканчивал его, делая небольшие перерывы для разработки своих рук, которые из-за нарушения кровообращения в кистях постоянно зябли. Назначение Духонина на должность начальника штаба Ставки вначале многие штабные деятели расценивали как временное явление, стараясь объяснить это каким-то капризом верховного командующего, не совсем хорошо успевшего познать деловые качества прочих сотрудников Ставки. Сдавший свой пост Духонину генерал Алексеев тоже не был в особом восторге от такого выбора. Но время показало правильность решения Корнилова. Своё первое боевое крещение как самостоятельного стратега Духонин получил в октябре месяце. Тогда германский генеральный штаб для поднятия боевого духа в рядах германских солдат и матросов решил закрепить своё удачное наступление в Прибалтике новой наступательной операцией, целью которой являлся захват островов Манзунского архипелага. В случае удачи немцы полностью закреплялись в Ирбенах, вытесняли находившиеся там русские корабли и создавали прекрасный плацдарм к вторжению в Истляндию с кратчайшим выходом к Петербургу. Для выполнения этого смелого замысла немцы имели очень хорошие шансы. Большой флот англичан под командованием адмирала Джеллика полностью бездействовал в Северном море, что позволило флоту открытой воды беспрепятственно перевезти на Балтику свои главные силы – эскадры линкоров и линейных крейсеров. Помимо того, в Гельсингфорсе на базе линейных кораблей Балтфлота по-прежнему царила полная анархия, ликвидировать которую Корнилов еще не успел. Матросские комитеты митинговали, принимали одну резолюцию за другой, но воевать не желали. По сути дела, в октябре 1917 года Германский генеральный штаб повторял план своей операции 1915 года по прорыву Вербены, но только с большим размахом. Для десантирования на эзель была выделена усиленная пехотная дивизия, которая была усилена кавалерией, мотоциклистами и огнеметчиками. Общая численность десанта составляла 23 тысячи человек, 500 лошадей и большое количество снаряжения. На штурм укреплений Манзунда немцы бросили более две трети всего флота, поручив командование собранными силами вице-адмиралу Шмидту, командующему первой эскадрой. В помощь ему был создан особый штаб, состоящий из офицеров штаба флота и адмирал штаба во главе с капитаном Цурзеевон Левиц, который вместе со Шмидтом разместился на линейном крейсере Мольтке. Под командованием Шмидта также находилась эскадра адмирала Бенке, в составе пяти линкоров «Кёник», «Байерн», «Гросс Кюрфюст», «Кронпринц», «Маркграф», эскадра адмирала «Сушона» в составе пяти линейных кораблей «Фридрих Великий», «Кёник Альберт», «Кайзерин», «Принц Реген польд «Кайзер» и две эскадры легких крейсеров адмирала «Рейтера» и адмирала «Гопмана». Кроме этого была создана эскадра миноносцев и тральчиков под командованием коммодора Генриха. Всего для операции «Альбион» было привлечено более 300 кораблей германского флота, 6 дирижаблей и около 100 самолетов. Для занятий островов были выделены 12 пароходов, которые были уже собраны в Лебаве. О готовящейся на Балтике операции Ставка Верховного Командования заблаговременно была информирована через агентурную сеть в Данциге и либаве и заблаговременно запросила помощи у англичан – Но главный флагман флота открытой воды Джеллика отписался лишь одними туманными обещаниями. <музыка> Операция вторжения началась 12 октября когда, имея на руках похищенные в Гельсингфорсе кальки с русских минных полей, немецкие тральщики под прикрытием линейных кораблей расчистили место высадки своего десанта на остров Эзель. Два германских линкора «Байерн» и «Гросс Кёрфюст» наскочили на мины, но это не помешало им поддержать огнем высадку десанта. Русские пехотные части не оказали немцам даже видимого сопротивления, стремительно отступив вглубь острова. Высадившийся десант немедленно разделился на две части и устремился к Каренсбургу для подавления к Церельской батареи и к Орисару, чтобы занять дамбу на остров Мон. Этот день для немецкого командования закончился на мажорной ноте. Все складывалось именно так, как планировалось в кабинетах высокого штаба. Правда, русские эсминцы под командованием адмирала Старка предотвратили прорыв германских тральщиков на косарский плеск. Но успешная высадка десанта полностью сводила на нет этот досадный ляп моряков коммодора Генриха. Дальнейший сход операции ничуть не вызывал сомнения в ставке Казера. Однако храбрость и героизм простых русских моряков, а также грамотные действия нового начальника штаба ставки не позволили германской военной машине гладко прокатиться по запланированному в германском штабе пути. Едва летчики морской разведки, базирующиеся под Ревелем, донесли в Ставку о числе вымпела в немецкой скадры генерал Духонин предпринял самые энергичные меры. Первым делом он вызвал к себе представителя английской военной миссии в Ставке и потребовал от рыжеволосого англосакса оказание немедленной помощи русскому флоту со стороны союзников. на Надштабы ожидал скорейшего выхода кораблей англичан к берегам Германии – а в качестве первого шага отдачи приказа о выходе на перехват германской эскадры английских подводных лодок, базировавшихся в Балтийских портах. Начальник штаба не жалел черной краски, описывая слабость русской флотилии для отпора германскому наступлению, конечной целью которого, и слов генерала, было занятие Питера и принуждение России к подписанию капитуляции перед Германией. В заключении своей речи Николай Николаевич упомянул, что в случае неоказания России военной помощи от союзников, он рассматривает это как прямое нарушение союзнических обязательств Англии перед Россией. Подобный тон очень задел гордого представителя британской миссии, однако развернутая перед ним угрожающая картина заставила его отложить на потом обучение русского генерала уважению к британской короне. Он пообещал немедленно проинформировать свое правительство и дать ответ в течение суток. Не ограничившись только беседой с главной военной миссией, Духонин дал телеграмму на базу английских подлодок с требованием скорейшего выхода к Манзунду и исполнения союзнического долга против германского флота. За время ведения переговоров с англичанами в Ставку поступало одно тревожное сообщение за другим. Из-за конфликта в экипаже минного отряда подал в отставку адмирал Бахерев. Адмирал Владиславлев затягивал выход в море русских подлодок из Куявиста, а оставшийся вместо Бахерева Старк в бой не особо рвался. Вдобавок к этой безрадостной картине адмирал Свешников, под чьим командованием были сухопутные войска на Эзеле, засыпал ставку паническими телеграммами, ясно давая понять, что долго гарнизон острова не продержится. Кризис руководства стал очевидным к концу 13 октября, когда немецкий десант занял центр острова и выдвинулся к базе эсминцев в Варенцбурге. Адмирал Свешников срочно заболел и обратился в Ставку за разрешением покинуть свой штаб, передав все полномочия генералу Иванову. В ответ на эти новости Духонин незамедлительно произвел замену командования, выдвинув на первые посты молодых и энергичных командиров. Вместо порядком уставших от войны адмиралов, командиром всех морских сил в районе Монзунда был назначен капитан первого ранга «Счастный». Едва получил приказ ставки, он отбыл к Монзунду из Ревеля на простом миноносце, желая как можно скорее вступить в командование. Вслед за ним из Истляндии на острова в срочном порядке были переброшены части Ингерманлянского полка под командованием полковника Слащева Яаа за плечами которого были три года фронта, пять ранений и георгиевское оружие за храбрость. Он давно был на примете у Духонина, и вот теперь этот знающий командир был брошен в прорыв, имея на руках поистине диктаторские полномочия. Находившийся в то время в Петрограде Корнилов полностью одобрил действия своего протеже, в свою очередь, незамедлительно встретившись с английским послом, и попросил напомнить морскому министру Черчиллю о его обещаниях помощи флота Его Величества Короля Георга V. На третий день операции, 14 октября, немцы вышли к перешейку Сворбы, где окопались части Козельского полка которые своими штыками временно прикрыли Цереля с его мощной морской батареей, закрывавшей проход германскому флоту в Ирбены. В течение дня она сначала обстреливала германские тральщики, пытавшиеся расчистить проход в минных полях для главных сил германского флота, а затем вела огненную дуэль с тремя крейсерами противника. Вскоре к ним присоединились линкор адмирала Сушона, Кайзеринг, Кёниг Альберт и Фридрих Великий. Но церельцы устояли. Вступив в дуэль с врагом, артиллеристы Цереля добились попадания в головной линкор Фридрих Великий, после чего Сушон поспешил вывести свои корабли из-под огня русских батарей, не выполнив своей задачи. Намеченный долгожданный прорыв Вербена не состоялся, и могучие корабли застыли на якорях, в ожидании помощи со стороны сухопутных частей, которые к тому времени заняли Аренсбург. Десантный корпус добивал в лесах остатки сил под командованием генерала Иванова, отчаянно пытавшихся остановить противника своими отчаянными контратаками. Этот день вновь был в активе германского экспедиционного корпуса, но уже сдвинулись с места и начали вертеться шестеренки механизма, который должен был остановить врага. Прибывший в манзонд капитан первого ранга «Счастный» сразу начал действовать инициативно, решительно отказавшись от пассивного отражения атак противника, перейдя к ответным активным действиям. Его первым приказом было распоряжение о выходе в море трех русских подлодок «Пантеры», ягуара и «Миноги» для атаки немецких кораблей в районе Ирбен. «Надеюсь, что вы до конца выполните свой долг перед Родиной». Так заканчивалась его телеграмма к подводникам. У моряков-балтийцев не было большого опыта подводной войны, но в отличие от англичан, они храбро выступили против врага. Вслед за ними на Касарский плес был направлен минзак для постановки новых мин Фарватере пролива под прикрытием двух эсминцев, а к Сворбе был выслан отряд эсминцев для помощи козельцам на перешейке. Вместе с ними был отправлен броненосец Цесаревич, который до этого времени вместе со Славой стоял у Арисарской дамбы, готовясь отразить наступление германского корпуса на Моанн то даже вечером 14 октября прибыл и полковник Слащев во главе передового батальона своего полка, который силой оружия остановил поток отступающих солдат Эзельского гарнизона. Выставив у дамбы два пулемета под прикрытием орудий славы, Яков Александрович жесткой рукой наводил порядок утром следующего дня. В шинели без погон, с кольтом в руке... Он лично останавливал отступающих солдат и приказывал им занять оборону перед дамбой. Соборьяных беглецов Слащев приказал расстрелять, что очень отрезвляюще подействовало на остальных. Несколько раз в него пытались стрелять, но каждый раз неудачно, что только укрепляло вокруг него ореол неуязвимости у простых солдат. Остановленные, пристыженные Слащевым, Заняв оборону дамбы, в скором времени они сами принялись останавливать беглецов, угрожая оружием. Еще больше боевой дух солдат полковника Слащева укрепился после столкновения с передовыми силами десантного корпуса, попытавшегося прорваться через дамбу. Отряд мотоциклистов, схода атаковавший предмостовые укрепления, был буквально сметен огнем пулеметной засады, грамотно выставленной на подходе к дамбе. Пехотинцы Эзельского гарнизона... Сами устремились добивать уцелевших солдат противника и захватывать мотоциклы в качестве трофеев. С большим трудом полковнику удалось найти уцелевшего унтер-офицера, который немедленно подвергся допросу и дал объективную картину происходящего. Через час на дамбу с воздуха обрушилась армада немецких цепелинов под прикрытием фокеров, которые стремились бомбежкой и непрерывным огнем отомстить русским за гибель своего авангарда. Окрыленная своим успехом и воодушевленная Слащевым, вчерашние беглецы уже выглядели орлами и вместе с ингерман-ланцами принялись отбивать воздушную атаку винтовочными залпами из танковых пулеметов, временно установленных на полувертикальную раму. Итогом их дружной стрельбы стал сбитый самолет и дирижабль противника, который вначале стал стремительно уходить в сторону моря, а затем полыхнул там ярким взрывом. Когда во второй половине дня вражеский десант предпринял новую атаку под прикрытием артиллерии, то, к своему удивлению, получил мощный ответ от прибывших к дамбе двух батарей полевых гаубиц и пушек Славы, с которой предприимчивый Слащев наладил связь с помощью визуального семафора. Кроме этого, полковник получил данные воздушной разведки с указанием расположения вражеских орудий. Понеся чувствительные потери за один день, Немецкий авангард отступил вглубь Эзеля, срочно запросив помощь от основных сил. Однако главное сражение в тот день развернулось у Цареля. Здесь артиллеристы морской батареи своей точной стрельбой опять не дали возможность поработать германским тральщикам, пытавшимся в который раз открыть проход в Ирбены своим основным силам. Стремясь окончательно разделаться с ненавистной батареей, Гохзе Флотте обрушил на нее шквальный огонь из орудий линкоров Кёник и кронприц снаряды которых, большой радости русских, ложились в стороне от батареи. Огонь Цереля был более результативным. Комендоры быстро пристрелялись к линкорам противника, заставляя их постоянно маневрировать. Затем в борьбу с ральчиками противника вступили канонерки и эсминцы минного отряда «Старка», которых на позиции возле «Сворби» сменился саревич Броненосец своим огнем помог «Козельцам» отразить несколько атак противника, стремившегося скорее выйти к батареям Цереля с тыла. Появление своих кораблей подняло пошатнувшийся дух защитников «Сворби», которые поклялись стоять насмерть, но не пропустить врага. Желая поскорее войти в Арбены, адмирал Шмидт бросил в помощь линкорам, обстреливающим Церель, еще два линкора «Макграф» и «Байерн», вместе с крейсерами «Кольбергом», «Страсбургом» и ауксбургом под командованием адмирала Гопмана. «Байер», меньше гросс Курфюрста, пострадал от русских мин у Дага и поэтому смог присоединиться к дуэли против батареи Цереля. Именно Байерн получил два прямых попадания от царельцев через 20 минут после своего появления на поле боя. Спасая невезучий линкор, на котором начался пожар в машинном отделении и открылась старая течь, эсминцы сопровождения поспешили поставить домовую завесу, надежно скрыв его от взора русских корректировщиков. К тому времени у царельцев вели огонь только два орудия. Одно было разбито прямым попаданием, у второго побита прислуга. Однако, несмотря ни на что, Церель продолжал вести свой огонь, стремясь в своем последнем бою нанести как можно больший ущерб ненавистному врагу. В тот день подлинными героями германского флота открытой воды были тральщики. Несмотря на сильный огонь русских кораблей и гибель двух своих товарищей от огня Цереля, они сумели пробить проход в минных позициях русских. Получив долгожданное сообщение, адмирал Шмидт отдал приказ на прорыв и в Ирбене устремилась потрепанная эскадра Бенке. Казалось, наконец-то, настал тот долгожданный момент, ради которого было потрачено столько сил и жертв. В чистые воды Ирбен устремились миноносы и крейсера Гопмана. Но в этот момент судьба преподнесла им неприятный сюрприз. Три русских подлодки поджидали здесь свою добычу, которая в этот момент утратила чувство опасности. Затаившись на перископной глубине, две из них атаковали шедший головным крейсер ауксбург который не смог уклониться от пущенных в него русских торпед и, получив попадание в бок, стал стремительно тонуть на глазах у всей эскадры. Идущие за ним «Страсбург» и «Кюльберг» стали выполнять противолодочный маневр, в результате которого последний наскочил на непротраленную русскую мину, угодившую прямо под его винты, Потрясший крейсер взрыв повредил лопасти винтов, заклинил руль, сделав его удобной мишенью для русских пушек. В довершение ко всему, третья подлодка попыталась атаковать шедший вслед за крейсерами в прорыв Кёник, но неудачно. Торпеда прошла вблизи корабля, вызвав на его борту большую панику. Линкор стал неуклюжим маневрировать в окружении свора миноносцев, пытавшихся защитить его борта от возможных новых атак. Не использовать столь кучное скопление кораблей противника было большой глупостью, и поэтому еще уцелевшие орудия цареля поспешили перенести свой огонь с линкоров на группу прорыва. Основной удар батареи пришелся на Кёнига. Русские снаряды все ближе и ближе ложились к его бортам. Вскоре линкор попал в вилку, и, не желая попасть под накрытие, корабль поспешил покинуть поле боя. Подошедшие крейсера Баян и Диана своим огнем заставили отступить германские эсминцы, успевшие прорваться в Эрбены до атаки под лодок. Адмирал Шмидт еще имел в своем распоряжении пару часов светлого времени для повторной попытки прохода в Эрбены. Еще можно было послать в прорыв Маркграфа и Кромпринца, подкрепив их линкорами Сушона. Но неподдавленные пушки проклятого Цереля охладили воинственный пыл адмирала и его штаба. Не желая больше рисковать своими кораблями, Шмидт решил дождаться уничтожения батареи противника сухопутными войсками или же в случае необходимости стереть батарею огнем с моря любой ценой. Только с наступлением сумерек русские корабли смогли подойти к Церелю, затянутому густым дымом от многочисленных пожаров. Сошедшие на берег моряки сразу приступили к тушению огня, эвакуации раненых и помогли церельцам навести порядок на батарее. Ее состояние было очень плачевным. Среди орудийных расчетов было много раненых и убитых. Боеприпасы подходили к концу. Однако артиллеристы собирались стоять до конца, прося только об одном – защитить их тыл. День 15 октября оказался поворотным пунктом в битве за Манзунд. В этот день удача стала постепенно отворачиваться от немцев. Пока русские моряки и артиллеристы сдерживали врага в Ирбенах, Духонин и Корнилов повторно бомбардировали англичан телеграммами, напоминая им об их союзном долге в этой войне. Холодность тона посланий верховного правителя сделала свое дело. Озабоченный Черчилль поспешил надавить на «Джелика». И тот, скрипя зубами, отдал приказ флоту «Большой воды» покинуть свои базы для атаки базы подводных лодок в вильгельмск и ангаров цепелинов на побережье, доставлявших англичанам серьезные хлопоты. Вслед за этим приказом Джеллика наконец-то позволил английским подлодкам Балтики участвовать в сражении за Манзунд. Поздно ночью, понукаемая Корниловым, Покинули свои стенки в Гельсингфорсе русские Гангут и Петропавловск в сопровождении Андрея Первозванного и императора Павла. Конечно, об их участии в бою не могло быть и речи в связи с низкой боеспособностью команд. Но счастный настоял на имитационном походе в Ревель, желая тянуть на себя хоть часть сил врага. Об их истинном курсе капитаны кораблей узнали уже в море, скрыв особые пакеты, доставленные на борт судов перед самым выходом. Подобная секретность была просто необходима, поскольку Маннергейм способствовал утечке информации о выходе линкоров агентам германской разведки, которые поспешили известить об этом Берлин. Все эти действия свели на нет планы Гохзея-флотке на 16 октября, когда кёни Кронпринц, Марк Крафт и Казерин вместе с крейсерами и миноносцами в 10 часов устремились в Ирбены. Подобное решение Шмидта объяснялось активными действиями Слащева – который ночью напал на немецкие пехотные части возле дамбы Савераса. Связав противника лобовой атакой, полковник одновременно обошел немцев с лангов, заставив под угрозой окружения поспешно отойти в центр острова, тем самым ставя крест на скорейшем прорыве под сворби и занятий царя Листыла. Ребену встретили германский флот, начинающийся непогодой и новыми минами, которые за ночь успели выставить минзаги русских под прикрытием цесаревича и славы, прибывшей для своего последнего боя. Появление эскадры врага Церель приветствовал залпами из трех орудий, стремясь затруднить работу немецких тральщиков. Бенке решил не отступать от обычной тактики. По Церелю открыли огонь Марграф и Казерин, тогда как Кёник и Кронпринц Обрушили свою мощь на русские броненосцы, препятствующие своим огнем работе тральщиков. Германские линкоры использовали дальность своих орудий, оставаясь при этом вне зоны поражения, заставляя славу и цесаревич постоянно двигаться и медленно, наверное, оттесняли их вглубь залива. Уступая силе противника, русские корабли покинули Ирбены, оставляя поле битвы за врагом. Примерно тогда же и замолкли пушки ненавистного немцам Цереля, у комендоров которого закончились наряды и артиллеристы не могли более сдерживать врага. К тому времени на батарее неповрежденными остались только два орудия и горстка храбрецов, но тем не менее они заставили покинуть поле боя с серьезными повреждениями Казерин и сбили трубу Смаркграфа. Развивая долгожданный успех, немцы устремились к Куявисто – где располагалась основная база русских кораблей, прикрытая минными полями. Прекрасно зная их расположение, Бенке вновь пустил тральщики, на которых обрушился огонь русских броненосцев, крейсеров, эсминцев и канонерок. Итог боя оказался малоутешительным для германского флота. Один тральщик погиб, два получили повреждения и были вынуждены отойти, не выполнив своей задачи. От ответного огня сильно пострадала слава. В нее попало пять снарядов. В результате корабль сильно осел, приняв большое количество забортной воды и с трудом маневрировал. Были попадания в «Кёник» и «Кронпринц», на которых возникли пожары. Шедший третий Марк Граф попал под торпедную атаку русской подлодки, но удачно сманеврировал. Торпеда прошла мимо, а сама лодка была повреждена ответным огнем и затонула. Бенке собирался обойти минные поля, чтобы ударить по-русским с чистой воды – на в это время поступил приказ от Шмидта приостановить движение и лечь на обратный курс. Причиной отступления послужило сообщение, пришедшее на мольтки от адмирала Сушона. Пока главные силы армады яростно штурмовали Ирбены, германские корабли у коссарского Плеса были атакованы английскими подлодками. Незаметно миновав редкие корабли охранения, англичане атаковали главные корабли эскадры Сушона их торпедами был потоплен крейсер «Эмден», и серьезно пострадал линкор казер, который из-за большого поступления воды внутрь накренился и в любой момент мог потерять остойчивость. Едва Сушон отбился от англичан, и все корабли германского флота собрались в точке рандеву, как на Мольтке с интервалом в один час прибыли две радиограммы из Берлина. Вести были самыми удручающими. В ближайшие часы ожидалось прибытие к Манзунду двух русских линкоров и двух броненосцев, против которых необходимо было выставить как минимум три линкора, а также патрульные крейсера в Северном море сообщили о начале выдвижения английского флота к берегам Германии. Учитывая, что три из десяти линкоров «Армады» нуждались в срочном ремонте в Либаве, а на не были проблемы с котлами, для устранения которых требовалось время, Положение Шмидта было не особо радужным, несмотря на прорыв германских кораблей в Рижский залив. Проведя час в жарких дискуссиях, штаб эскадры принял решение об отступлении для защиты своих главных баз, поэтому был послан срочный приказ десантному корпусу о начале немедленной эвакуации с Эзеля. Целью прикрытия были оставлены линкоры Кёник-Альберт и Кайзерин вместе с эскадрой миноносцев, А остальные силы открытого океана срочно покидали пределы русской Балтики. Утром 17 октября Слащеву донесли, что противник покинул свои позиции и отходит к северной части Эзеля, оставляя арьергардные заслоны. Дозорные проморгали отход противника, и теперь немцы имели фору в несколько часов. Полковник начал немедленное преследование, но смог потрепать только разрозненные отряды арьергарда стремительно отходящего корпуса. Полковник намеревался настигнуть противника на берегу, но орудия линкоров остановили русскую пехоту. На десантные корабли с чисто немецкой точностью и пунктуальностью были погружены все уцелевшие лошади, орудия и люди, которые высадились здесь пять дней назад – Слащов со злостью наблюдал в бинокль за уходящими немцами, не в силах что-либо сделать. Слабым утешением полковнику послужил тот факт, что англичане сумели торпедировать один пароход с саксонской пехотой, который быстро затонул. После завершения операции верховный командующий Корнилов лично принял всех уцелевших защитников ЦРЛ, щедро наградив их георгиевскими крестами и выдав денежную компенсацию семьям погибших. Слащевой-счастной получили по Георгию третьей степени и стали самыми популярными людьми в стране, одержавшими столь нужную победу в столь трудном для страны моменте истории. Англичане незамедлительно приписали победу в этом сражении целиком себе поскольку на их счету был флагманский Эмден и Кайзер, который по пути в Либаву под угрозой затопления поспешил выброситься на мель и на долгое время был полностью исключен из списков германского флота. Таков был дебют Духонина, как начальника штаба ставки, после которого Николай Николаевич собрался продолжить свой успех, активно планируя будущую летнюю кампанию. Многие детали предстоящего генерального плана обсуждались между Корниловым и его надштабом по вечерам за чашкой чая. Решающий разговор, который во многом определил главный вектор русской военной политики, состоялся в конце января нового 1918 года. За окном штаб-вагона тянула слабая белая поземка, когда два человека, расположившись друг против друга, неторопливо пили из стакана густо заваренный чай с ломтиком лимона, почему-то именовавшегося в ставке адвокатом. «На следующей неделе, Лав Георгиевич, к нам прибывает военная миссия «Союзник». Лав Георгиевич, определение совместных действий на это лето», неторопливо, как бы невзначай, произнес Духонин, помешивая серебряной ложкой в своем стакане горячий чай. «Да, я помню об этой встрече. Надеюсь, у них к нам за последние недели не возникло новых пожеланий и просьб», ответил Корнилов, недовольно вспомнив, как его настойчиво обхаживал британский посол, прося письменно подтвердить на намечающейся встрече обязательство России провести в будущем летом наступление на Германском фронте. «Нет, новых пожеланий и просьб от господ союзников не поступало. Дай бог нам сил разобраться с их прежними просьбами». Ухо верховного правителя моментально уловило весь сарказм сказанной фразы. «Не любите вы, Николай Николаевич, наших союзников по оружию. А ведь нам с ними вместе еще воевать и воевать». Духонин отставил в сторону свой стакан и, глядя в глаза Корнилову, произнес. «Я только всегда, Лавр Георгиевич, свято помню слова покойного государя-императора Александра Третьего о том, что у России есть только два союзника». «Ее армия и флот, а все остальные — это временные попутчики». «Полностью целиком согласен с этим принципом. Но все-таки обязательства, взятые нами перед Антантой, нужно выполнять. Политикас». Надштаба сделал небольшой глоток адвоката, оценил его крепость и аромат, а затем неспешно изрек. «Боюсь, что в нашем нынешнем положении мы мало чем можем помочь господам союзникам». В разговоре двух людей, облеченных высшей властью в стране, возникла интересная пауза. Корнилов с удивлением посмотрел на своего начальника штаба. — Решительно не понимаю вас, Николай Николаевич. Уж не сомневаетесь ли вы, что Кайзер фактически проиграл войну, и наша победа над Германией — лишь вопрос времени? — Не единой минуты. — Тогда, может быть, у вас сомнения в способности нашей армии разгромить всех нынешних врагов? — Опять же нет, Лавр Георгиевич. Имеем мы к началу войны свою нынешнюю артиллерию, пулеметы, минометы и авиацию, имеем мы тогда сегодняшний запас нарядов и патронов, то однозначно закончили бы войну в 1914 году мощным наступлением на Берлин, до которого было тогда рукой подать. Тогда что же заставляет вас сомневаться в наших нынешних силах? И в чем причина вашей неуверенности в канун великих дел? Николай Николаевич блеснул пенсне и, собравшись с духом, произнес. «На данный момент я имею все основания считать, что у нас с нашими союзниками совершенно разные цели и пути их достижения». Услышав эти слова, Верховный отставил в сторону недопитый чай и, подавшись вперед с интересом в голосе, спросил. «Излагайте факты, которые заставляют вас так утверждать. Надштаба в очередной раз... За день потер свои вечно мерзнущие руки и, встава весь рост, заговорил тихим, но вместе с тем уверенным голосом. «Видите ли, в чем дело, Лавр Георгиевич, я больше двух месяцев работал над секретными материалами времен начала войны и пришел к малоутешительному для всех нас выводу. Нашу многострадальную страну в эту кровавую бойню, ловко и цинично прикрываясь громкими лозунгами «панславизма», втянули только ради выгоды Англии и Франции. Определенные круги Запада очень удачно использовали столь любимую идею покойного государя-императора Александра Николаевича о великой роли России в сплочении вокруг себя всех славянских народов. Играя на чувствах русского народа к сербам, они столкнули лбами Россию и Германию только ради устранения немцев – как главного торгового конкурента в Европе и полного ослабления нашей державы, на плечи которой, господа союзники, возложили главное военное бремя боевых потерь. И это им прекрасно удалось. Сейчас мы имеем убитых, раненых и пленных, двое больше, чем все остальные союзники, вместе взятые. Если отбросить в сторону всю эту словесную шелуху о славянском братстве и союзническом долге перед Антантой, то сразу выяснится – что у нас нет большей цели, ради которой стоило участвовать в этой жестокой войне. Вспомните последнюю русско-турецкую войну, когда ради высоких слов о славянском братстве мы положили кучу солдат, даровав свободу Румынии, Болгарии, Сербии, Греции. И что же в конечном результате мы получили? Ничего. Никто из них не пожелал объединяться с Россией в один славянский союз, предпочтя нам Запад. «Сегодня Болгария в числе наших врагов. Румыния и Греция присоединились к Антанте после нажима Лондона и Парижа, а Сербия только требует помощи себе». «Что мы получили тогда за жизнь и кровь наших людей?» «Устье Дуная, отобранное в Крымскую войну и несколько армянских городов, тогда как главная цель войны, проливы и Константинополь нам не позволили взять англичане». Хотя Скобелев был в шаге от них и требовал их захвата, несмотря ни на что. Ничуть не удивлюсь, если нечто подобное произойдет с нами после окончания войны. Черчий телеграммой месяц назад лично заверил меня в готовность Англии уступить нам Дарданеллы после подписания мира. Английский посол подтвердил эти слова на нашей последней встрече. — О том, что после окончания войны нам придется расстаться с Польшей и Финляндией, они с вами еще не говорили? Об этих планах господ союзников я узнал, разбирая стенограммы их переговоров с Керенским. Послы Антанты лихо давили на господина премьера, и он покорно согласился на это, одновременно отдав приказ о летнем наступлении. — Он всегда был тряпкой и краснобаем, — презрительно бросил Корнилов. Покинув кресло и встав лицом перед широкомасштабной картой России на стене кабинета. Доведя страну до ручки, он на все был согласен. «Да, керенский дрянь, и союзники могли требовать от него очень многого в обмен на свою помощь, однако отторжением Польши и Финляндии они не собирались ограничиваться». Корнилов с удивлением оторвал глаза от карты и посмотрел на Духонина. «Поясните ваши слова». Генерал, не торопясь, подошел к своему письменному столу и, выдвинув средний ящик стола, достал из него несколько страниц машинописной бумаги, сколотых скрепкой. Это доклад генерала Игнатьева из Парижа. Его агентура смогла достать секретный план Англии и Франции по России в случае падения правительства Керенского и возникновения анархии в стране. В вагоне повисла напряженная тишина. Духонин протянул Верховному документ, Но тот сделал защитный жест рукой, словно не желал брать в руки какую-то мерзость. Скажите коротко, своими словами. Господам, союзникам не нужна сильная единая Россия. Они решили расчленить ее на несколько частей, и отхождение Польши, Финляндии, а затем Украины, были только первыми шагами в их плане. В этом плане предусмотрен более широкомасштабный развал России – после чего нам было бы позволено иметь в своем составе только Урал, Поволжье и центральную европейскую часть. Все остальные земли поделены на зоны влияния. Прибалтика, Кавказ и Средняя Азия отходят к Англии, Украина и Белоруссия – Франции, Сибирь и Дальний Восток – японцам и американцам. Для поддержания порядка в случае анархии в стране намечалась большая интервенция господсоюзников. В Мурманске высадились бы англичане и французы. На Кавказе – англичане и персы. Во Владивостоке – японцы и американцы. При этом союзники продолжали бы использовать нас, как пушечное мясо, принудив удерживать любой ценой германский фронт ради сковывания главных сил противника. Они тоже прекрасно понимают, что война уже проиграна Германии, и ее капитуляция – дело времени. Весь вопрос, кто заплатит большую цену последнего шага. По данным нашей разведки, этим летом немцы собираются начать решительное наступление на Париж. Гинденбург и Людендорф идут ва-банк, им терять нечего. Объединенное союзное командование желает, чтобы мы своим летним наступлением максимально оттянули на себя войска Кайзера и тем самым ослабили силы немецких армий. Тогда они спокойно смогут отразить наступление врага, а затем сами перейдут в наступление против обескровленных немцев и, прорвав их оборону, заставят Казера капитулировать. Для этой цели, в качестве пушечного мяса, они использовали бы наш экспедиционный корпус, свои колониальные войска и американцев, при этом сохранив в неприкосновенности свои главные силы. Корнилов молча вслушивался в страшные слова собеседника – каждое из которых было смертельным приговором к тем отношениям, которые за долгие годы войны сформировались по отношению к союзникам, как к братьям по оружию. Переборов себе отвращение и горечь, он взял в руки меморандум Игнатьева и углубился в чтение, от отчего лицо Верховного то становилось бледным, как бумага, то красным, как кумач. Прочитав несколько страниц, он бросил доклад на стол и, передернув плечами, спросил без всякой надежды, Возможно ли, что это фальшивка, умело состряпанная немцами, чтобы поссорить нас перед последним часом? Нет, Лавр Георгиевич, Игнатьев полностью ручается за достоверность своего источника во французском министерстве. Он разрабатывал его несколько лет. И за все это время не было случая заподозрить его в двойной игре. Кроме этого, ряд сведений из Лондона, Токио и Вашингтона косвенно подтверждает правдивость донесения генерала. Я больше месяца занимался проверкой этого документа, не желая ошибиться и нанести вред общему делу, но факты – упрямая вещь. Я нисколько не боюсь этих подлых и коварных замыслов западных интриганов, в чьей нечистоплотности я смог полностью убедиться. Сейчас Россия сильна как никогда и сможет сама диктовать свои условия господам союзникам. Пусть попробуют потребовать у меня Польшу или Финляндию, они получат хороший ответ». Слова, достойные патриота Отечества. Примерно в таком же тоне с союзниками год назад говорил царь Николай и генерал Алексеев. И к чему это привело? К чему же? К февральской революции, дорогой Лавр Георгиевич, которую сделали наши русские демократы на английские деньги из благословения ближайших родственников нашего Венциноса. Подобно тому, как в прошлом веке на английские деньги заговорщики убили императора Павла. «Но это уж, знаете ли, слишком, дорогой мой Николай Николаевич. Я готов ответить за каждое свое слово, ваше превосходительство». Верховный правитель вновь покрылся красными пятнами от возмущения. Он хотел что-то возразить, но, зная щепетильность Духонина, который всегда пользовался только перепроверенной информацией, промолчал и стал быстро ходить по вагону из угла в угол. «Как такое могло произойти, что англичане чувствуют себя в России как дома?» Только благодаря вашему указу о введении особого положения в европейской части страны мы тогда смогли нейтрализовать большинство немецких агентов и людей их влияния, не имея против них прямых доказательств. Но это же сыграло на руку союзным агентам. Их наша контрразведка пальцем тронут боится, чтобы не вызвать дипломатического скандала. Что же вы предлагаете? Смиренно ждать, пока союзники воплотят свои сокровенные планы в жизнь? «Вести свою политику, которую я сравнил бы с японской борьбой дзюдо». Согласно легенде, стиль дзюдо был позаимствован от сакуры, японской вишни, на ветве которой упало большое количество снега. Толстые крепкие ветви дерева сломались под тяжестью выпавшего на них снега, не выдержав его непрерывного давления, тогда как тонкие ветки прогнулись вниз и тем самым сбросили с себя снежную массу, оставшись невредимыми». Я предполагаю временно отказаться от навязанного нам союзниками летнего наступления, объяснив это слабостью нашей армии, которая еще не полностью оправилась от революционных потрясений. Пусть союзники считают наши войска слабыми и небоеспособными, подобно сербским, греческим и итальянским. Получив статус второстепенного направления, мы сохраним многие жизни своих столдат, которые очень пригодятся России в мирное время». Однако союзники непременно потребуют энергичных действий, хотя бы на одном участке фронта, и мы будем вынуждены это сделать. А как они это сделали в 1915 году, когда для нас было так важно оттянуть хотя бы часть немецких сил с нашего фронта? Я хорошо помню их ответ об отсутствии сил для оказания помощи. Я тоже. Но все же мы будем вынуждены провести наступление. Просто так они от нас не отстанут. Пожалуйста. На Кавказе против турков может начать наступать Еденич. Его войска не так подверглись разложению, как войска западных фронтов, и не утратили свою прежнюю боеспособность. Кроме этого, из Персии корпус Баранова может возобновить давление на Месопотамский фронт с целью выхода к Масулу. Последнее вряд ли обрадует англичан. Они не желают отдавать местную нефть кому-либо. Им больше нужна наша активность в Европе. Во-первых, на своих фронтах мы продолжаем сковывать не менее половины сил Германии, не позволяя перебросить их на Запад, и с этим нельзя не считаться. А во-вторых, как примирительный вариант в будущем разговоре с союзниками, я вижу возможность нашего наступления в Румынии на Констанцию. Это создаст угрозу болгарам и австриякам и поможет сковать дополнительные силы немцев, которые не обязательно перебросят против нас для стабилизации положения. На крайний случай, чтобы успокоить союзников, можно пообещать наступление против австрийцев в Галиции по мере укрепления армии, ближе к осени, но не более того. Хорошо, ваши намерения в отношении союзников не полностью ясны и понятны, после вашего доклада. Но что конкретно вы хотите предложить для нашей летней кампании? Духонин чуть улыбнулся в аккуратную бородку и, взяв стакан чая, стал пояснять Корнилову свои планы, неторопливо прихлебывая из стакана. Конечно, продолжать наступление нашего Кавказского фронта. Чем больше мы займем армянской территории, тем больше земли мы сможем включить в состав страны при заключении мира с турками. В идеале можно было бы претендовать на Эдессу с выходом на побережье Средиземного моря и созданием порта постоянного базирования кораблей особого флота. Это, конечно, вызовет яростный протест союзников, и поэтому придется в качестве компенсации отдать под их протекторат земли Палестины, Аравии, Сирии и Ливана. Для укрепления своих позиций на этом направлении неплохо было бы провести здесь наступление корпуса Баранова. Однако самая главная цель нашей новой компании будет заключаться в проведении операции «Нептун», которой больше года готовится вице-адмирал Колчак. Эта операция будет готовиться под прикрытием летнего наступления в Румынии. О истинном положении вещей не должен знать никто, кроме вас и меня. Это позволит сохранить полную секретность до самого начала наступления. По моему мнению, у нас есть хорошие шансы благополучно провести задуманное и, наконец-то, исполнить давнюю мечту императрицы Екатерины, имея к тому же благословление английского посла и его правительства. От этих слов на лице Корнилова впервые за весь вечер мелькнула улыбка, и он, подобно Духонину, принялся пить чай. — Ну а что же главный фронт? — поинтересовался главка Верх. — Там вы собираетесь наступать? — Здесь нам, Лавр Георгиевич, несмотря на все ваше стремление рассчитаться за позор 1915 года, следует набраться терпения, мастерски изображать слабость своих армий и ждать, ждать и ждать пока немцы полностью не завязнут во Франции, а австрияки в Италии и Греции. И только когда наступит этот момент, нам следует атаковать врага. Но перед этим как можно выгоднее, продав свои штыки господам-союзникам. Главный удар нашего наступления будет направлен против австрийцев, как наиболее слабого врага из центрального блока. Как и планировал генерал Алексеев в прошлом году. Совершенно верно. Взломав вражеский фронт в Галиции, Мы будем продвигаться к Львову, что, собственно, и является нашей главной целью на данном театре войны. Если нам повезет в продвижении по тылам австрийцев, то сможем занять Карпатские перевалы и выйти к Будапешту. По нашим расчетам, после этого удара развал Австрийской империи на несколько частей неизбежен. Вы так уверены в быстром выходе наших войск к перевалам, что строите столь масштабные планы». Насколько вы учитываете уроки Брусиловского наступления, которое имело аналогичные замыслы, но не было продолжено? Не беспокойтесь, ваше превосходительство. Лишь бы взломать фронт. А там у нас есть прекрасное средство для воплощения плана наступления в жизнь. Уж не генерал ли Келлер? Совершенно верно. Именно генерал Келлер. Он, как никто другой, подходит для этого вместе с генералом Марковым. Хорошо. А что у вас против гениального Людендорфа и великого Гинденбурга? Честно сказать, здесь нам будет трудно. Очень трудно. Как показывает весь опыт войны, для прорыва германской обороны нужно трехкратное превосходство во всех видах вооружения и плюс обязательно наличие стратегического резерва для закрепления успеха или отражения контратаки. В условиях открытого неба для немецкой авиации и наличие их шпионов в нашем тылу – Все это осуществить скрытно практически невозможно. Одним словом, без больших потерь с нашей стороны при прорыве германского фронта никак не обойтись, но даже тогда нет гарантий полного успеха. Но это если исходить из обычных шаблонных решения этой задачи. Неужели ваш пытливый ум не пытался расколоть хитрый германский ребус? Неужели генералы Второго рейха нам не по зубам? Ситринкой спросил Корнилов, прекрасно зная слабые стороны своего начштаба. «Есть одна лихая идея прорыва немецкой обороны, но я не готов вам о ней докладывать, пока сам полностью в ней не разберусь. Позвольте, я вновь попытаюсь угадать. Это танки, которыми англичане успешно вскрыли немецкие позиции в 1916 году. Стало быть, это либо творение господина Менделеева, проект «Царь-колесница», либо копии тех, что любезно поставили нам союзники в качестве образца. А вот здесь вы не угадали, Лавр Георгиевич». Возможно, за танками и большое будущее. Но сегодня для глубокого прорыва хорошо эшелонированной вражеской обороны они нам не подходят. Слишком уж они тихоходны, с ограниченным радиусом действия и слабой броней. Корнилов хмыкнул от досады, что не угадал замыслы Духонина. Но воздержался от каких-либо комментариев, не желая заставлять собеседника раскрывать свои карты раньше времени. И где, предполагаете, произвести прорыв? В Белоруссии, на направлении Брест-Литовск. Если ширина и глубина прорыва будет достаточно большой, немцы сами начнут отводить войска, подобно тому, как это делали мы три года назад. Добившись успеха, можно будет развивать наступление на Варшаву и Ивангород Далее же все будет зависеть от общего положения на фронтах их господ-союзников. Значит, вторжение в Германию вы не планируете. Если будет необходимость, то только в Пруссию. Я не вижу никакого смысла покорять саму Германию» города и земли которые нам совершенно не нужны. Напротив, я вижу в ней нашего возможного партнера в послевоенной Европе против экономического засилия Франции и Англии, даже не потребовать от нее польские земли, чтобы объединить их в одно целое подобно Украине. Единственное, что можно присоединить к нашим землям, это только Краков. Больше уже будет перебор в сторону поляков, которые для нас подобны чемодану без ручки, Его и нести хлопотно, и бросить нельзя. Уйти из нее мы не можем, поскольку она тут же попадет под влияние Англии, которая, используя польскую вековую ненависть к нам, немедленно создаст у наших границ огромный пылающий очаг напряжения. Кого из командира вы собираетесь бросить против немцев? Деникина, Слащева, Кутепова и Дроздовского. Хорошо. Полностью одобряю ваш выбор. Вижу, что вы подошли к решению этой задачи глубоко и вдумчиво. «Ну, это наши планы на лето. А что может нам их испортить?» Духонин задумался, тщательно взвешивая свой ответ, энергично перебирая в голове различные варианты. «Если союзники серьезно увязнут в боях с немцами, то единственная страна, которая может спутать нам карты, это только североамериканские Соединенные Штаты. Этот молодой хищник с нынешним президентом Вильсоном отбросил свою прежнюю позицию нейтралитета» стремится стремиться полноправным партнерам влезть в дела Старого Света. Они уже готовы начать переброску по морю своих войск во Францию, если союзники согласятся на их помощь. Сколько они всего могут перебросить? По данным разведки, около миллиона человек с полной экипировкой в течение полугода, при условии действия непрерывного транспортного потока в оба конца. Американские части свежие, но не обстреляны. Их боевой опыт: война против Мексики, Порта-Рика и Кубы. Скорее всего, союзники захотят заткнуть ими наиболее опасные участки фронта, подобно тому, как они стремились использовать наш экспедиционный корпус в прошлом году в битве за Амиен. Корнилов промолчал, вспоминая, как он отстаивал судьбу русских солдат прошлой осенью перед представителями Антанты. Фош с большим трудом согласился на требование главка использовать русские части только наравне с французами. До этого, господа союзники, пользуясь неразберихой в России, стали бросать русский корпус вместе с марокканцами в самое пекло боев, вопреки требованию командира, подперев их с тыла батальоном пулеметчиков и артполком. Что мы можем противопоставить этому? Самое лучшее в нашем положении – это недопущение американских частей в Европу, А если это случится, то пусть это будет как можно позднее, чтобы янки прибыли к шапошному разбору и в меньшем количестве. Значит, тонкая игра с союзниками ради оттягивания появления нового игрока. Чем еще мы можем нейтрализовать американцев? Сазонов утверждает, что в пику Вильсону в стране очень сильно движение изоляционистов, не желающих вмешательства Америки в европейские дела. Если организовать хорошо проплаченную кампанию в газетах против ввода американцев в Европу, то, возможно, Вильсон сбавит свои обороты. Хорошо. Пусть он займется этим вопросом и как можно скорее. Верховный правитель сосредоточенно анализировал весь свой разговор с Духониным, стараясь найти скрытые подводные камни опасного фарватера, по которому в скором времени ему предстояло вести свой огромный корабль с гордым именем «Россия». В этот сложный момент он не имел права на ошибку и хорошо понимал это. Спасибо за интересную содержательную беседу, Николай Николаевич. Очень рад тому, что мой начальник штаба столь всесторонне эрудирован, как в вопросах стратегии, так и в вопросах политики. Как вы и просили, все вопросы нашей летней кампании я буду держать в полном секрете от всех.